Глава 13. Во все тяжкие. Аббат скинул меня с коня и сразу попытался взять в захват. Удивило, что он не стал использовать оружие и пытаться меня убить. Но я все же не валялся, как бревно, и приложил все наши с силы для рывка. Рванул в сторону и легко вырвался из хватки убийцы. Вскочил на ноги и жахнул в него огненным шаром. Одно попадание сняло с него шестьдесят процентов здоровья. «Стой, стой!» – заорал Сарфат. Он уже был возле нас, причем без оружия в руках. «Ай, блин, подожди, я просто проверял тебя!» — крикнул Аббат, и мне показалось, в его голосе звучали испуганные нотки. Я остановился, к нам уже вовсю бежали его сестра и Мирон с парочкой людей. Проверял, возмущенно уставился на идиота, хотя идиотом он точно не выглядел. «Ты охренел, мудак, а если бы я тебя здесь положил?» «Да блин, интересно же, столько слышал о тебе!» Ну да, не ожидал он такой реакции. «Извини, ты и правда неплох. Откуда столько физической силы?» «Погоди, Денис!» — кричал подбегающий Мирон. «Не убивай его, он не враг!» «Вы чего, совсем сдурели?» — теперь возмущался я. «Не обижайся на него!» — Мирон испепелил совсем не смутившегося ассасина взглядом. «Блин, новый доспех повредил!» — ворчал тем временем тот, уже забыв обо всем и рассматривая свой ожог соня успела слезть с коня и достать посох в целом неплохо отреагировала и успела бы меня подлечить в случае чего но я практически не получил урон а вот этот придурок принялся пить зелье чтобы отхилиться абат ты что творишь рявкнула на брата джайна она остановилась между нами и смотрела то на него то на меня простая проверка развел тот руками успокойся сестренка себя лучше успокой идиот кстати я джайна Девушка смотрела на меня. Кстати, недоверие немного уменьшилось. 80 процентов. Но вообще откуда оно? Это мой брат ненормальный, то есть Аббат его зовут. Я с недоумением смотрел на них. Друг друга оба стоят, чувствую. Взять тот же заплыв Джайны. Столь непосредственное поведение в этом достаточно суровом мире. Странно. Такие безбашенные. Тут заговорил Мирон. Они прибыли к нам недавно. Я не знал, что они нападут. Виновато оправдывался он. «Да ладно тебе, извинился же, ничего такого не сделал. А ты молодец, чуть не грохнул меня. Ладно, замяли?» Протянул Аббат мне руку. Я прошел мимо него и поздоровался с Мироном. Тот даже приобнял меня. «Извини за такой прием, я не знал, что этот сумасшедший задумал». «Так зачем вы меня звали? Не для валяния в траве же?» «Конечно нет. Пойдем в поселок, я все объясню». Мы вновь собрались в уже знакомом мне доме за большим столом, где когда-то планировали рейд на Голицына. Но на этот раз участники нашей беседы поменялись. Сарфат, Мирон, четыре его человека, я с Соней, ну и эти двое безбашенных родственничков. Джайна с Абатом нашли меня в Голицына, приехали издалека. Сразу скажу, им можно доверять, за них хорошо знакомые мне люди поручились. Мы общались, они предложили мне интересное дело». И мы решили, что тебя это заинтересует. Дело в том, что князь Олег завозит в Звенигородское княжество контрабанду. Черный клевер, если быть точнее. Это что за дрянь? Поинтересовался я. Ты не слышал? Странно. Самый известный наркотик. Ускоряет рефлексы, притупляет боли, доставляет кайф. Но вызывает зависимость. Уже через пару приемов появляется дебаф. Не очень плохой, но неприятный. И он не пропадает до следующего приема. Более того, с каждым днем становится все сильнее и сильнее. А через неделю и вовсе начинаешь здоровье терять, как от яда, но не так быстро. По одному хитпоинту в минуту. Новая доза, вроде здоровья, восстанавливается. Но скорость его потери, если не принимать его постоянно, увеличивается. Избавиться от зависимости не так просто. Эта дрянь попала и к нам в Голицына. Сам знаешь, у нас народ там не самый правильный. А я тут при чем? «Да ты точно ни при чем. Слушай, ты первый советник княгини, к тому же древний и вдобавок чертовски везучий. У тебя намного больше шансов и инструментов для поиска контрабандистов. К тому же это и в твоих интересах. На тебе сейчас все княжество повиснет. Не в обиду княгини, но она в одиночку с теми ожиревшими и зажравшимися советниками, которых пригрел покойный князь Игорь, не справится. Да и в лицо тебя пока мало кто знает». «И что ты предлагаешь? Притвориться нариком? Ходить узнавать, где можно затариться клевером?» Я был удивлен и возмущен одновременно. «Нет-нет, это слишком долго. Мы пока не знаем, работают они через закладчиков или еще как-то, но к ним так просто не подобраться. Даже если и поймаешь кого-то, это будет мелкий бегунок, который мало что знает о своих хозяевах». «Тогда что ты предлагаешь делать?» Вместо ответа Мирон перевел взгляд на Джайну. Та довольно улыбнулась, расправила плечи и сказала, «Мы создадим конкуренцию местным распространителям, начнем продавать на их территории, и они сами выйдут на нас, забьют стрелку, попытаются устранить. Вот тогда мы им и нахлобучим по самые гланды». Тут даже Мирон рот приоткрыл. Меня больше удивлял не только план, где мне напрямую предлагали стать наркобароном, но и ее примота. непривычное поведение для здешних женщин. «Предлагайте наркотой торговать. В своем же княжестве. Вы совсем, что ли, рехнулись?» Раздраженно проворчал я и покосился на Соню. «Вот идеальная женщина. Просто улыбнулась мне и легонько пожала плечами. Мол, сам решай». «Вот-вот, я ей то же самое говорил», — внезапно поддержал меня Аббат. «Но она не слушает. Только временно, пока не выйдем на настоящих торговцев. Рыбак рыбака и все такое», — улыбнулась Джайна. Но для этого придется настоящую наркоту продавать людям. Ну и что, они и без нас ее купят, а если мы не найдем дилеров, то они будут только расширяться, богатеть и укреплять тут свою власть, пусть и подпольно. А если люди узнают, что я первый советник, что обо мне скажут? А тебе важно, что о тебе думают нарики? ухмыльнулся Абат, так эти нарики могут и нормальным людям рассказать. «К этому времени мы уже накроем главного дилера, и ты станешь героем в глазах простых людей, хотя большинству похер на остальных. Все думают только о себе», – убеждал меня Мирон. «Нет, я не стану торговать дурью, даже временно». «Дело не в продажах, Денис. Нам надо быстро выйти на дилеров, и все, больше торговать не придется. Сделаем цену ниже рыночной, пустим слушок, что у нас этого добра много, и тогда с нами свяжутся те, кто реально его распространяет». Нормальный план, если что, появился в моей голове имба. Да и девку раскрутить можно будет. Твои мотивы я понимаю, посмотрел я на Мирона. Ты хочешь очистить свой городок от этой дряни, чтобы люди исправно работали, качались и платили налоги. Но какое дело вам до этой напасти? Откуда вы вообще взялись? Повернулся к Джанни с аббатом. Мы из Клинского княжества, ответил парень. В принципе, занимаемся чисткой этого дерьма. «Дело выгодное. Не так давно один притом взяли. Знаешь, сколько денег нашли?» «Ну, удиви меня», – буркнул я. Ожидал услышать простой, ли или двести тысяч коинов, ну, максимум пятьсот тысяч, но ответ меня и правда удивил. «Девять миллионов», – медленно и отчетливо ответил он. «Девять миллионов?» – все же уточнил я. «Угу, девять лямчиков». «Девять миллионов коинов?» – оживился имба. «Девять, ёпта мать их, миллионов?» «Соглашайся! Нам бы этих денег!» «Заглохни, дай взрослым поговорить!» Мысленно рявкнул я на него. «Так что можешь быть чистоплюем и белоручкой, можешь считать нас продажными наемниками, но мы здесь не из-за моральных побуждений, нам тупо нужны бабки!» «Ну так деньги и мне нужны!» хмыкнул я. Мирона уверен, тоже!» Так-то я уже практически согласился. В словах Мирона была логика. «Сколько вы хотите и чем можете помочь?» – поинтересовался у брата с сестрой, которые внимательно наблюдали за мной. «У нас есть небольшой запас этой дряни», – пожал плечами Абат. «Его хватит, чтобы пустить слушок, но если за пару дней с нами не свяжутся, придется раздобыть еще. К тому же именно мы сообщили Мирону, что в Галицине появился черный клевер. Мы проследили цепочку поставки досюда. Дальше, по идее, она попадет и в звени город, если еще не попала». «В общем, мы знаем, откуда начать поиски», — пояснил Абат. «Хотим за наше участие 50% всей добычи», — улыбаясь, добавила Джайна. «Сколько? 50? Вы охренели? То есть я буду рисковать своей репутацией и положением, распространять наркотики в своем же княжестве, использовать навыки древнего, привлеку дружину или ее часть для облавы, а от вас только немного дури и какие-то догадки, и за это вы половину хотите?» Да. Еще шире улыбнувшись, ответила девушка. «Нет», – твердо ответил я, – «мне это неинтересно, я лучше сам все сделаю и получу полную сумму». «Но ну, это вряд ли, браток», – заявил абат. – «с тобой или без, но мы займемся этим делом, а без нас ты даже не знаешь, кому и как эту дурь толкать». «Он прав, Денис», – добавил Мирон, – «без них мы вряд ли выйдем на настоящего дилера». «Может, и поймаем пару его шестерок, но они ничего не скажут, их не будут посвящать во все дела дилеров. Им только дадут клеверы, заберут деньги, вот и все». «Ты в этом так уверен?» – прищурился я. «А мне кажется, что могу и без них обойтись». Видимо, уверенность в моем голосе произвела нужное впечатление. Брат с сестрой переглянулись, я буквально почувствовал их сомнения. «Да ладно тебе!» – тем временем продолжал меня уговаривать имба. «Сможем подкатить яйца к этой восточной принцессе!» «Соглашайся, Денис!» Ласково произнесла Джайна, видимо, попытавшись включить свое женское обаяние. «Уверена, мы с тобой сработаемся!» «Я соглашусь только на своих условиях. Мои 80% от всей добычи. Я, в отличие от имбы, был более жестким». «Ты сдурел! Они не согласятся!» Пытался вразумить меня имба. Но я его не слушал и продолжал перечислять свои условия. «Толкать дурь будем только за ядлым нариком, которые без нас могут ее достать. Новым клиентам не продаем, и когда разберемся с дилером, сворачиваем бизнес». «За 20% можешь хуйца пососать!» – вспылил Абат. «Подойди сюда и скажи мне это в глаза!» – вскочил я и достал Жезл. Его отношение ко мне быстро сменилось на ненависть 15%. Он тоже поднялся и достал ножи. Соня мгновенно встала рядом со мной. Тут перед нами появилось два голема двенадцатого уровня. Они с грохотом материализовались прямо над столом и моментально его разломали. Один был повернут лицом к абату, а второй стоял на моем пути. Но я сильно не испугался. Один на один парнишку, скорее всего, я замочу. А остальные... Мирон с его людьми за меня впишется, это точно. Тут Джайни и ее зверушки могут не помочь. Да и не верил я в возможность драки и был прав. «Успокойтесь, мальчики», — по-прежнему ласково произнесла Джайна. «Мой стол! Какого черта?» – заорал Мирон. «Я все починю», – она повернулась к нему. «Это лучше, чем два трупа на целом столе. А сейчас угомонитесь и давайте договариваться». Ее голос звучал довольно убедительно. Видно, что она привыкла дрессировать питомцев и своего брата. Но только я не он. Аббат первым спрятал оружие и уселся на свой стул. Я сделал то же самое, но медленно и демонстративно не убрал жезл. Соня, вопросительно посмотрев на меня, тоже села. Джайна на миг нахмурилась, но промолчала. Голи мы исчезли, и теперь мы, как и прежде, сидели только вокруг обломков стола. «Предлагаю снизить нашу долю до сорока процентов», — сказала Джайна. «Двадцать два», — ответил я. «Не жадничай», 60 — сказал Имба. «Шестьдесят процентов от девяти лямов — это хорошие деньги». «По двадцать каждому из нас. Нас все же двое», — предложила девушка. «А нас намного больше, Мирон, Сарфат и еще несколько бойцов». «Нет-нет», — замотал головой Зверев, «я в этом не участвую, по крайней мере напрямую. Я правитель Голицына, и если засвечусь в подобном деле, с нами не станут работать, и мы не найдем дилера. Даже моим людям в этом нельзя светиться, разве что Сарфату, он мастер скрытности». «Не, братан, мы это сами не вывезем», — начал Нытимба. «Кстати, о нем. Я удивился, что ты послал его следить за мной». «Извини», — развел руками нисколько не смутившийся Мирон. «Я ничего плохого не замышлял, просто...» «Да нет, все нормально. Я даже поблагодарить хочу. Он пару раз спасал меня из очень тяжелых передряг». «Без проблем, брат», — ответил Сарфат и поклонился мне. «Ладно, если ты не в доле, то я соглашусь отдать 30% этой парочке. И это мое последнее предложение». Парочка переглянулась, у аббата было кислое недовольное выражение лица, а вот Джайну совсем не смущали новые условия. «Ну вот, ты все заруинил, ёпта, хреновый из тебя переговорщик!» продолжал нудить имба. «Мы согласны», — ответила девушка за двоих. Я посмотрел на парня, ожидая возражений, но тот лишь опустил глаза и пялился на сломанный стол. «Что? А ты хорош, ёпта!» — изумился имба. хрена сторговался! Респект и уважуха!» «А ты еще сомневался?» «Нисколечко, не, вообще ни грамма!» Соврал мой невидимый компаньон. «Вот и славно, что вы договорились!» Поднялся из -за обломков стола Мирон. «А теперь давайте подробно обсудим план наших действий!» Разговаривали мы до поздней ночи. Перебрались для этого в другую комнату, со столом поменьше. Нам принесли немного перекусить и выпить. Пару раз выходили покурить, где я мог поговорить с Мироном наедине. Он поделился со мной желанием рекрутировать этих двоих в ряды своей дружины. Может, поэтому и уговаривал меня помочь им, хотя что-то сомневаюсь в успехе этого желания. Слишком неконтролируемыми и безбашенными выглядели брат с сестрой, но рассказывать о своих сомнениях не стал. Это дело Мирона. Как и этим двоим, мне нужны деньги. Хочу вытащить скоро из задницы, прокачать его жителей и ходить с ними в эпицентры. Дружина дружиной, а эти будут преданы лично мне». Именно этого хотел от меня посланник, да и для развития персонажа это очень выгодно, хотя в Звенигороде, скорее всего, казна тоже не пустая. Но со всеми этими советниками геморрой, насколько я понял, князь все же абсолютной властью не обладал. Наконец у меня появился более-менее внятный план на ближайшее будущее, ну и со Звенигородом разобраться, точнее Мила будет разбираться, а я ей помогать. Мирон очень просил меня не рассказывать ей о нашем плане, Скорее всего, боялся, что она меня отговорит, но это маловероятно. Вот лично я париться даже не буду. С другой стороны, местный патриархат радовал. Многие вопросы решались быстрее, чем 300 лет назад, в разгар феминизма и равноправия. Да и, признаюсь, никогда не страдал слабостью характера. Если надо, сам могу болтать кого угодно. Не зря же в продажах всю жизнь проработал. А вот то, чем собирался заняться, решил от книги не скрывать. Но рассказать позже – приличные встрече. Об этом предупредил и Соню, чтобы не болтала. Миля же просто написал, что заночую в Захарова, а утром отправляюсь по делам в Галицина. Ей же поручил продолжать таскать камень и дерево, а еще найти и принести побольше песка, естественно, эксплуатируя засранца и с поддержкой боевой группы. Засранец за последнее время попривык к Миле и даже выполнял ее приказы, хоть и с неохотой. Но он и мои также выполнял, разве что если пообещать в награду драгоценный камень, Тон то выкладывался на полную и даже перестараться мог. Нам с Соней выделили большую спальню в одном из домов. До этого молчаливая, она буквально закидала меня вопросами. Пришлось еще раз объяснять, почему я решил вписаться в это дело. Вроде она поняла. Утром мы с Соней Мироном, четырьмя его людьми и новыми знакомыми отправились в Галицино. Дорога оказалась относительно спокойной. Я воспользовался этим и начал приставать к Джайне. Нет, не в интимном плане. Хотя им бы мечтал об этом, да и я тоже, в общем-то, не против, несмотря на конкретных тараканов в голове. От нее буквально исходил какой-то животный сексуальный магнетизм. Но сейчас больше мне хотелось узнать про ее классы питомцев. Не расскажешь, как ты вызываешь двух питомцев одновременно? Это классовая особенность зверолова. «А ты знаешь про мой класс?» — устаивалась она на меня. — хлопнула ладошкой по лбу. «Забыла, что ты древний. Нет, вовсе нет». Это умение называется украшение, его нужно до десятого уровня прокачать, и ты сможешь два их призывать одновременно, не считая свой транспорт. Вот оно что, и как его прокачать? Приручать зверушек, как же еще? А если у меня только один артефакт призыва и нет артефактов приручения? Артефакты призыва для приручения не нужны, а вот вторые, да, нужны и очень много, если хочешь улучшить это ремесло». Но ты можешь продавать пойманных зверушек и покупать на эти деньги артефакты. Выгоды не будет, и даже в минус уйдешь, но зато прокачаешь со временем». «Понял. Спасибо за инфу. А где ты?» Едва не спросил про медведя, но затем вспомнил, что при мне она его еще не призывала. Чуть не спалился, что следил за ней. «Что где?» – переспросила она. «Где ты питомцев ловишь обычно?» «Да везде. Если присмотреться, то много кого найти можно». Конечно, полезных среди них мало, но иногда польза совсем не очевидна. Вот, например, у меня Мишка есть, наглецом зовут. С ним очень тепло, зимой можно прямо на улице спать и не замерзнешь. Да, а то, что это мощная боевая машина, это так, небольшой бонус. Прикольно, сказал я, не знаю, что ответить. А у тебя что особенного? Ну, что могут древние, кроме как песок сыпать из задницы? Ты, наверное, очень старый. На ее губах появилась ехидная улыбка. «Есть такое», — улыбнулся я, — «зато со мной на льду не поскользнешься». «Ну, если только так», — рассмеялась она, — «так что ты можешь? Интересно же». Выдавать ей свои секреты не хотелось, тем более, что ее отношение было по-прежнему недоверие, а у ее брата и вовсе ненависть ко мне осталась. «Ну и не говори, если не хочешь», — буркнула она и ускорилась, оставив меня в одиночестве. Ее недоверие при этом выросло на пару процентов. Вот же стерва, ну хотя бы про питомцев рассказала. Интересная тема. Непростая, конечно, но оно того стоит. Нужно будет заняться, когда у меня лишние деньги появятся. Перед самим городом мы с Мироном разделились. Он со своими людьми отправился к себе в бывшую резиденцию Красного Барона, а мы с Соней и родственниками, так для себя я решил их называть, в город. Понятно, нежелательно, чтобы нас с ним видели вместе. «Мне еще предстояло изображать из себя таинственного и опасного наркоторговца. Как раз для этих целей я на рынке в Галицино прикупил себе накидку, черный длинный плащ с капюшоном, скрывающим все лицо. К тому же у него были полезные статы, и можно было носить вместе с магическим комплектом. А статы уменьшали время перезарядки всех заклинаний на 10%. Это только кажется, что немного. На самом же деле я смогу создавать фаерболы намного чаще». Вместо семи штук за сто секунд – аж целых восемь. Умножить это на тысячу, и разница будет очень существенной, хотя и отвалить за него пришлось пятнадцать тысяч. Был еще плащ, сокращающий перезарядку на пятнадцать процентов, но он стоил в десять раз больше. Неоправданно дорого, хотя были бы у меня такие деньги, я бы его взял. Заодно поспрашивал, торгуют ли на рынке небесными монетами. Как и ожидалось, они были в большом дефиците. Их можно добыть только в эпицентрах, а в них мало кто ходит и еще меньше кто возвращается живым, хотя иногда оттуда сбегают элитные монстры, которых вне эпицентра убить гораздо легче. Но такое случается очень и очень редко. От Абата и Джайны действительно была польза. Девушка, немного пофлиртовав с одним из стражников, узнала, что в городе действительно водится черный клевер, и тот даже подсказал, где его можно найти. Естественно, в Клоаке этого города, грязном нищенском квартале, куда даже бандиты и головорезы, если и входили, то с опаской и ненадолго. Вот и мы на свою голову поперлись в этот район.